Глава шестьдесят Не успели Джек и Барнаби обсудить сложившуюся ситуацию, как к дому подъехала еще одна машина, ярко-оранжевая, похожая на черепашку, типичная женская игрушка с большими круглыми фарами и зеркальными колесными дисками. Из машины вышли две девушки, высокие и спортивные. Смотри, командир, какие школьницы, тебе такие должны нравиться. Ага, нравятся. Без особого энтузиазма согласился Джек, отметив про себя, что девушки настороженно осматриваются. Не обнаружив, видимо, никакой опасности, они пошли к дому. «Одна компашка заметил Барнаби. «Убираться нужно поскорее, а то, чую я, придется нам в этих красавиц стрелять». «Придется, значит, будем. Я о другом думаю. Уйти мы отсюда просто обязаны, через их трупы или по-хорошему. Меня интересует, какие у нас шансы попасть на квартиру, о которой рассказывал наш добрый майор». «Скорее всего, он врал», — не прекращая наблюдать за девушками, — сказал Барнаби. «А мне кажется, он говорил правду». Он ведь писал нас со счетов. Ты же понимаешь, что все разговоры про службу в его конторе полная тухлятина. Согласен, кивнул Барнаби, прислушиваясь к голосам. Девушки уже вошли в дом и разговаривали с Квентином. Я смотрел ему прямо в глаза, Рон. Он считал нас приговоренными, а приговоренным можно говорить правду. Как бы там ни было, лейтенант, без денег отсюда не выбраться. А если этот ублюдок сказал правду, то теперь-то будь уверен, он устроил в квартире засаду. Это что-то меняет для нас? «Увы, ничего. Что-то девочки затаились. Не нравится мне это». «Нет, разговаривают», – возразил Джек. Послышались шаги. Обе гости вслед за Квентином вышли на веранду. В их глазах читалось неподдельное любопытство. «Прошу прощения, комрады. Эти две девушки – наши заслуженные бойцы. Они очень хотят посмотреть на вас». Девушки заулыбались. Они были очаровательны, но Джек видел – это действительно бойцы. «Это Кэтти», – представил Квентин рыжеволосую гостью с голубыми глазами. Та шутливо сделала книг «А это Лорен. Лорен просто кивнула. Она волновалась и не знала, куда деть руки. «Очень приятно», — отозвался Джек. «Меня можете назвать Джек, а его Ром». «Ну ладно, мы пойдем», — заторопился Квентин. «Звонили наши ребята. Возможно, они привезут Сайруса прямо сюда». «Но ты говорил, что он ранен», — напомнил Джек. «Его обследуют врачи. и Если можно будет увезти Сайруса из больницы, мы обязательно увезем. Там ему оставаться небезопасно». Квентин и девушки ушли, но неожиданно хозяин вернулся. «Извините, комрады, совсем забыл предложить вам... Может принять душ?» «Хорошая мысль», — согласился Джек. «Теперь, когда я чувствую себя в безопасности, почему бы и нет?» Пролезая под дверь бронированного фургона, они сильно перепачкались крови и теперь выглядели страшновато. «Рон, ты первый». «Хорошо, Джек», — ответил Барнаби. Он делал вид, будто называет Зиберта выдуманным именем. То, что Джек открыл их имена, было, по мнению Бардоби, неверно. И еще одно, Квентин, хорошо бы нам найти одежду. Видишь, в каком мы виде? Как раз на этот случай у меня припасена одежда разных размеров. У нас все комрады держат большие гардеробы, чтобы можно было быстро изменить внешность. Случается за нами следят. Идемте, комрад Трон, я вам что-нибудь подберу. И комраду Джеку тоже.